Окончание. Моя работа — это честь и привилегия. Это похоже на удивительный волшебный дар — быть той, с кем делится своими сокровенными мыслями, чувствами, желаниями и страхами. Она помогает мне расти и видеть в каждом человеке его уникальность и при этом схожесть со всеми другими людьми, в том числе и со мной. День за днём моя работа напоминает мне, что все мы нормальные, что бы это ни значило и славные люди. Не поймите меня неправильно, в каждой из наших жизней есть уникальные проблемы, и я ни в коем случае не собираюсь сводить к минимуму отчаяния и трудности сферы психического здоровья, с которыми сталкиваются многие из нас. Я бы не стала практикующим психологом, если бы не понимала, насколько мучительно тяжелыми и болезненными могут быть такие переживания. Но мне хочется сказать каждому из вас, вы не одни. Даже если вам кажется, что вы единственный человек, который борется с такими трудностями, это не так. Это лишь отражение нашей культуры молчания и избегания своих чувств. Ведь многие из нас профессионалы в том, чтобы надевать маски и делать вид, будто всё в порядке, когда это вовсе не так. Зачем? Потому что когда-то мы узнали, что именно так мы и должны себя вести. Во многом мы были запрограммированы избегать разговоров о том, что всех нас объединяет, разговоров о грусти, о потерях, о боли, о тоске, о борьбе, сражениях и поражениях, о наших робких шагах вперед и нашей уязвимости. И мне хочется разрушать эту стигму день за днем, поэтому сегодня я хочу спросить вас. Знаете ли вы, как часто я вижу людей, которые очень строги к себе и не могут принять себя на этой точке своего пути? Знаете ли вы, как часто я вижу людей, которые чувствуют глубокий и болезненный стыд за то, что они не идеальны, за свои ошибки, за то, что испытывают какие-то чувства кроме счастья? Знаете ли вы, как часто я вижу людей, которые сравнивают себя с другими не в свою пользу и считают всё, чего они достигли в жизни, недостаточным? Знаете ли вы, как часто я вижу людей, которые негативно отзываются о себе и осуждают себя? а затем они осуждают себя за то, что осуждают себя? Знаете ли вы, как часто я вижу людей, которые не умеют заботиться о себе и не считают себя заслуживающими этой заботы и отдыха? Знаете ли вы, как часто я вижу людей, которые считают, что не заслуживают любви? И если вы видите себя хоть в одном из этих вопросов, покажите миру, что вы не одни. Покажите миру, что вы не одиноки, что мы не одиноки. Ведь все эти вопросы лишь показывают, что все мы люди, и все мы несовершенны, но прекрасны. Все мы можем ошибаться и не переставать любить себя. И в следующий раз, когда вы поймаете себя на жестком обращении с собой, или будете чувствовать себя отстающим от других, или поймете, что опять говорите «у меня все хорошо», когда на самом деле это далеко не так, умоляю вас, пожалуйста, сделайте паузу, сверьтесь с самим собой. Сделайте несколько глубоких вдохов и напомните себе о том, что вы не одни и что вы способны справиться со всем чем угодно, но вам не нужно бежать от своих переживаний или делать вид, что их нет. Вам не нужно молчать, вам не нужно идти через это в одиночку. Мы закончим разговор об отношениях с самим собой замечательным списком признаков любви к себе. Если вы нашли у себя хотя бы один пункт из списка ниже, Вы на верном пути к магии любви в своей жизни, и вы уже сделали огромный шаг вперёд. Ну а если их несколько, я в восторге от того, до чего же далеко вы продвинулись в своём путешествии. Если же ни один пункт не соответствует тому, что происходит в вашей жизни сейчас, я рядом, и я точно знаю, что вы найдёте в себе смелость изменить своё настоящее. Помните, я вами невероятно горжусь, в какой бы точке своего пути Вы не находились. Итак, признаки любви к себе. Вы разрешаете себе говорить о том, чего вы хотите. Вы разрешаете себе говорить о том, чего вы не хотите. Вы верите в себя и знаете, что способны достичь того, о чем мечтаете. Вы оттачиваете свои таланты и развиваете свои сильные стороны, ведь у вас есть дисциплина в работе над собой, и вы верите в свои способности. Вы перестали давать шансы тем людям, которые продолжали подводить вас. Вы ушли из токсичных отношений и стараетесь не оглядываться назад. Вы начали фильтровать свой круг общения и отстранились от людей, которые тянут вас назад, привносят негатив в вашу жизнь и не делятся с вами теплом. Вы умеете постоять за себя и за свои идеи. Вы не угождаете людям ради того, чтобы вас любили. Вы заботитесь о своем теле для себя, а не для кого-то другого. Вы вычеркиваете выполненные пункты из своего списка. Вы добавляете в свой список новые вдохновляющие вас пункты. Вы проводите больше времени, занимаясь тем, чем увлечены. У вас появляются новые связи с людьми, которые вас вдохновляют. Вы закрываете старые двери, которые вели в никуда, и находите новые двери, которые ведут вас к чему-то новому. Голос в вашей голове стал намного добрее и поддерживает вас гораздо больше, чем раньше. Вы увидели уроки в своих ошибках и стали воспринимать их как опыт. Вы уверены в себе и своих способностях, даже если кто-то сомневается в вас. Вы знаете, что готовы уйти от тех, кто не ценит вас. Вы действительно наслаждаетесь своей жизнью, и вы благодарны за это. Вы верите своим решениям и своей интуиции. Вы слышите истории своего эго и больше не верите им. Вы можете говорить о своих чувствах. Вы перестали брать ответственность за эмоции других людей. Вы не боитесь говорить «прости». Вы умеете ставить себя на первое место. Вы знаете, какие у вас потребности. Вы гордитесь собой. Вы не боитесь сиять. Вы искренне радуетесь за других людей и перестали так часто сравнивать себя с ними. Вы больше не верите в то, что все ваши мысли правдивы. Вы знаете, что вы достаточны и значимы сами по себе. Вы открываете для себя новые духовные ценности. Вы делитесь чем-то с окружающим вас миром, не раня при этом самого себя. Вы проявляете свою уязвимость. Вы уважаете себя и больше не заставляете себя общаться с теми, кто не уважает вас. Вы знаете, что ваш голос важен и имеет значение. Вы строите планы и идете за своими мечтами, не ожидая, что кто-то присоединится к вам. Вы глубоко дышите. Вы делаете паузы и разрешаете себе отдыхать. Вы не гонитесь за людьми или любовью, или чем-либо еще, что обязывает вас отказываться от самого себя. Вы часто улыбаетесь. Вы не боитесь давать пространство любым своим эмоциям. Вам нравится то, что вы видите в зеркале. Вы чувствуете, что вы на верном пути. Вы знаете, как выглядит и ощущается счастье. Вы знаете свои границы и не боитесь говорить о них. Вы видите себя. Вы больше не чувствуете себя одиноким, потому что вам действительно нравится быть наедине с собой. Вы верите, что заслуживаете здоровой любви и знаете, что найдете ее. Сейчас, в конце этой аудиокниги, я прошу вас сделать глубокий вдох. Медленно вдохнуть в себя воздух наполнить свои лёгкие и своё тело кислородом, задержать дыхание, сложить губы трубочкой и сделать медленный-медленный выдох. Теперь поворащайте своими плечами, почувствуйте, как вы связаны со своим телом. А сейчас привнесите своё внимание в то, как ваши ноги касаются Земли. Как вы чувствуете опору в этом мире, на этой планете, благодаря самому себе? Вы здесь и сейчас в этом моменте, вместе со мной. Когда я писала эту книгу, я не ставила целью загрузить вас тонной рекомендаций и упражнений. Моя цель была в том, чтобы познакомить вас с разными гранями самого себя, с практиками, которые приблизят вас к тому, кто вы есть и тому, кем вы хотите быть, с дорогами, которые приведут вас к любви к себе и помогут создавать волшебство в вашей жизни каждый день волшебство питающих вас отношений с самим собой. И это было путешествием для меня, ведь каждое слово этой книги напоминает о том, что нам нужно заботиться о себе, и что мы можем каждый день открывать в себе что-то новое и удивительное. Я надеюсь, что многие части этой аудиокниги вы переслушаете не на один раз, чтобы видеть, как ваша любовь к себе находит отклик в вашей жизни чтобы сохранять любопытство к тому, как вы можете проявлять себя через разные грани своего «я», чтобы с сопереживанием относиться к самому себе и применять практики, которые могут вам в этом помочь, чтобы знать, что вам не нужно быть идеальным на этом пути и на любом другом для того, чтобы ваши действия и чувства имели значение, чтобы вы сами имели значение, ведь вы значимы от начала и до конца. «Я глубоко уважаю вас за то, что вы выбрали чтить себя, за то, что вы выбрали исследовать и открывать себя, за то, что вы выбрали любить себя всё больше и крепче с каждым днём вашей жизни, ведь это отразится на отношениях, которые вам дороги, на обществе, в котором вы живёте, на вещах, которые вам небезразличны, на изменениях, которые необходимы в вашей жизни и в этом мире. Мы редко помним о том, насколько мощным процессом является проявление себя в полной мере. Мы редко помним о том, насколько сильно наличие здоровых отношений с самим собой поддерживает нас в этом. Мы редко помним о том, насколько красивым и удивительным является дар любви к себе, ведь это дар для нас, для нашего общества и для нашей планеты. Спасибо вам за то, что вы прослушали эту книгу. Я благодарна каждому из вас, за ваше время и за ваше сердца. Вы — волшебник своего мира. Вы — алхимик своей жизни. В вас живет сила. Сила магии любви к себе. Берегите себя. И помните, вы не одни. Я рядом.